Случилось, что Дош, получивший дурные вести о неудачной битве Николу Пизани с Дорио при Порту Лонго, не мог заснуть, и озабоченный бродил по галереям дворца. Вдруг заметил он черную тень, проскользнувшую, похоже, из спальни анунциаты и исчезнувшую на лестнице. Это был Микель Стэно, возвращавшийся от своей якобы возлюбленной. Страшная мысль сверкнула в голове старика Фольера. С криком «Анунциата!» бросился он за преступником с обнаженным стилетом, но Стэно, более проворный и ловкий, увернулся от удара и, сбив старика сильным ударом руки, быстро сбежал с лестницы, крикнув с насмешкой «Анунциата!». Фольер поднялся кое-как с пола, и полный мук ревности и отчаяния бросился к дверям спальни анонциаты. Прислушался. Тишина, как в могиле. Постучал в дверь. Другая, незнакомая ему горничная, отворила. — Что угодно моему державному супругу в такое позднее время? — кротко спросила анонциата, накинув легкое ночное платье и выйдя ему навстречу. Старик впился в нее глазами и затем, подняв к небу руки, воскликнул. «Нет, это невозможно! Невозможно!» «Что невозможно?» С видом полнейшего неведения спросила удивленная тоном фольера Анунцеата. Но он, не отвечая ей, обратился к горничной. «Зачем ты здесь? Отчего Луджия не спит, как обыкновенно у дверей?» «Ах!» — пробормотала она. Луджия непременно просила меня поменяться с ней очередью. Она спит в передней, возле лестницы. «Возле лестницы?» — воскликнул радостно фольер и быстро пошел туда. Луджия отворила на его громкий стук, но лишь только увидела пылавшее гневом лицо хозяина, как тут же упала на колени и призналась в своем грехе что подтверждалось и парой мужских перчаток, забытых на стуле и, несомненно, обличавших крепким запахом амбры личность щеголеватого владельца. Взбешенный нахальством Стэну, Фольер в тот же день написал ему письмо, в котором воспрещал под страхом высылки из города посещать дворец, а равно приближаться к каким бы то ни было образом к особе Дожа или Догорессы.